Он сел в машину и велел шоферу ехать по улице Орайле к Флоридите. Перед тем, как машина развернулась на площади у посольства и здание городского управления и выехала на Орайли, он увидел высокие волны у входа в гавань и тяжело подскакивающий в проливе буй. Море у входа в гавань кипело, бурлило, прозрачно-зеленые волны разбивались о скалы у подножия крепости дельморро и белые барашки, увенчивающие их, сверкали на солнце своей белизной. Бар во Флоридите был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты «Криссоль» и «Алерта», прошел с ними к стойке и сел на невысокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу. С левого бока — стена, что за стойкой. Он заказал двойной замороженный дайкири без сахара. Заказ принял Педрико, разинувший рот в улыбке, походивший на оскал умершего от перелома позвоночника. Тем не менее улыбка эта была искренняя, адресованная именно ему. Он стал читать Кресоль. Бои шли сейчас в Италии. Те места, где воевала пятая армия, были ему незнакомы. Он знал плацдарм по другую сторону гор, где действовала восьмая армия, и стал вспоминать его, когда Игнасио Нотерра Ревельо вошел в бар и стал рядом с ним. Педрико поставил перед Игнасио Нотеро и Ревельо бутылку Виктории, стакан с большими кусками льда, бутылку содовой, и Ревельо поспешно смешал себе коктейль. Игнасио Нотеро Ревельо, высокий, худой, был одет в белую полотняную рубашку, белые брюки, черные шелковые носки, начищенные до блеска коричневые английские ботинки. Лицо у него было красное, усики с желтовато-зеленые стекла очков защищали воспаленные близорукие глаза. Волосы и гладко прилизанные. В виде как ему не терпится выпить, можно было подумать, что это у него первый стакан за день. Это было далеко не так. «Ваш посол ведет себя как идиот», сказал он Томасу хатсону. Ну тогда мое дело табак, сказал Томас Хатсон. Нет нет, кроме шуток выслушайте меня, это строго между нами. Пейте, пейте, я ничего не желаю слушать. А послушать не мешает и принять какие-то меры тоже не мешает. Вы не озябли спросил его Томас Хатсон. В одной рубашке в легких брюках я не зябкий И трезвым тоже никогда не бываешь подумал Томас хатсон «Первый стакан пьешь в маленьком баре возле дома, а сюда добираешься уже совсем на бровях. Ты, верно, и не заметил, когда одевался, какая сегодня погода». «Да», — подумал он, — «а ты сам. Когда ты выпил сегодня утром свою первую порцию и сколько хватил до той, что пьешь сейчас? Не бросай первый камня в пьянец». «Да дело не в пьянстве», — подумал он, — «пусть пьет, пожалуйста, только уж очень он нудный. за Зануд жалеть нечего, и их тоже не обязательно». «Брось», — сказал он, — «брось. Ты же хотела развлекаться сегодня. Ну и отдыхай, получай удовольствие». «Кинем кости, кому платить», — сказал он. «Прекрасно», — сказал Игнасио, — «вы начинаете Томас хатсон метнул, выбросил трех королей и остался в выигрыше. Выиграть было приятно. Не то чтобы коктейль стал вкуснее от этого, но выбросить сразу трех королей было очень приятно, и он с удовольствием выиграл у Игнасиона Терре-Ревельо, потому что Игнасио был сноб и зануда, а возможность выиграть у него придавала ему какую-то долю полезности и значения.